Глава 18. В которой снова появляются Пугола и мисс Ангурян. На следующее утро они открыли цветочную лавку. Как и предсказывал Хоул, вести дело оказалось проще простого. Каждый день с утра пораньше нужно было всего-то на всё открыть дверь, повернув ручку, в ней силело вов. и выйти в клубящийся зеленый туман нарезать цветов. Вскоре это вошло в привычку. Софи брала трость и ножницы и ковыляла по кустам, болтая с тростью, нащупывая ею дорогу или пригибая ветви с особенно удавшими с розами. Майкл изобрел приспособление, которым страшно гордился. Это было большое жестяное корыто с водой, которое летало по воздуху, за ним по пятам. Человек-пес тоже ходил с ними. Он лезвился, нося с по мокрым лужайкам, охотился на бабочек или пытался изловить крошечных ярких птичек, кормившихся нектаром. Пока он носился, София нарезала целые охапки высоких ирисов, лилий неведомых оранжевых цветов с толстыми кожистыми лепестками, ветви голубой мальвы. а Майкл нагружал свое корыто орщидеями, розами, звездчатыми, белыми цветами и сияющими киноварными, всем, что привлекало его взгляд. А Боймата страшно нравился. Потом, пока еще не слишком жарко, они уволакивали дневной запас цветов в лавку и расставляли их в пестрые коллекции горшков и ведер, которые Хоул раскопал во дворе. В качестве двух из них служили семимильные споги. Пожалуй, ничто на свете, — думала Софи, — пристраивая в споги пучки гладиолусов, ничто на свете не могло бы яснее показать, насколько Хоул остыл к летти. Ему даже стало все равно, возьмет Софи семимильные споги или нет. Пока они собирали цветы, Хоул почти всегда успевал исчезнуть. и ручка тогда оказывалась повернута вниз черным. Возвращался он обычно к завтраку, по-прежнему в черном и с мечтательным видом. Который из костюмов скрывался под черным обличьем, чародей Софии так и не сказал. — Я в трауре по миссис Пенстемон, — твердил он. А если Майкл и София спрашивали, почему он всегда уходит в одно и то же время, да еще в такое необычное... Холл делал обиженное лицо и пожимал плечами. Хотите пообщаться с учительницей? Ловите её до уроков, она 2 часа исчезал в ванной. Тем временем Софи с Майклом облачались в лучшие наряды и открывали лавку. На лучших нарядах настаивал Холл. Он заявил, что это привлечёт покупателей. Софи в ответ настояла на том, чтобы у всех были фартуки. И вот, минували первые дни, когда жители Маркет-Чиппенка просто глазели в витрину, а внутрь не входили, теперь лавка стала очень популярной. Люди, которых Софи знала всю жизнь, стали приходить и закупать цветы целыми охапками. Никто не узнавал Софи. И становилось всё страннее и страннее. Все думали, будто вот она старенькая матушка Хоула. Но этим Софьюш была с эта по горло. "Я его тётушка", объявила она миссис Цезарев. Её стали звать тётушкой Дженкинс. Когда в лавке появлялся Хоул в чёрном фартуке в тон костюму, торговля обычно была в разгаре. Хоул подхлёстывал ещё пуще. Именно тогда Софья окончательно уверилась, что чёрный костюм на самом деле тот, заговорённый серый салык. Если Хоулу случалось обслуживать какую-нибудь даму, она непременно уходила, купив по меньшей мере вдвое больше цветов, чем просила. Как правило, Хоул морочил покупательницам голову настолько, что они уносили в 10-ти раз больше. Скоро София обнаружила, что дамы заглядывают в лавку, но не заходят, если видят внутри Хоула. Венечек было ни в чём когда хочешь всё-то розочку в петлицу едва ли обрадуешься, оказавшись владелицей трёх дюжин орхидей. И когда Хоул решил проводить целые дни напролёт в сарайчике на заднем дворе. Софини стала уговаривать его вернуться в лавку. Не спрашивайте. И так скажу. Я строю укрепление против ведьмы, объяснил он. Когда я всё закончу, сюда и хода не будет. Иногда Возникали сложности с нераспроданными цветами. Софии было больно видеть, как они вянут за ночь. Она обнаружила, что цветы остаются совершенно свежими, если с ними разговаривать. Тогда она стала подолгу болтать с цветами. Она попросила Майкла сделать ей снадобье для подкормки и вовсю экспериментировала, ставя ведра в тазик и пряча катки с водой. в нише, где когда-то украшала шляпки. Оказалось, что некоторые растения можно хранить несколько дней. Разумеется, это вдохновило Софи на дальнейшие опыты. Она разгребла озелу во дворе и посадила там кое-какие растения, страстно над ними промоча. Так ей удалось вывести розу, оттенка морской волны, что очень ее порадовало. Бутоны были почти черные. Когда цветы распускались, лепестки всё синели и голубели, и в конце концов становились почти как кольцефер. Это так восхитило Софи, что она вытащила из мешочка под балками горстку корешков и попробовала прорастить и их. Софи говорила себе, что в жизни не бывало так счастья. Но это была неправда. Что-то шло не так, только Софи не понимала что именно. Иногда ей казалось все из-за того, что в маркет-чиппинге никто ее не узнает. Сходить навестить Марту Софи не осмеливалась, а вдруг Марта тоже ее не узнает. По той же причине она не решалась вывалить из семимильных сапог цветы и отправиться к Ле-Эти. Софи была ненавистна сама мысль о том, что сестра увидит ее старухой. Майкл постоянно бегал к Марте с букетами вчерашних цветов. Иногда Софи думала, будто всё дело в этом. Майкл был так счастлив, она всё чаще и чаще оставалась с лавке одна. Но дело было и не в этом тоже. Софи нравилось самой продавать цветы. Времена менявило, что беда в кольцефире. Кольцевер скучал, дел ему было решить на нечто. Знай, води себе замок полужайка моего вокруг всяческих озёр и прудов и забыться о том, чтобы каждое утро он оказывался в новом месте с новыми цветами. Когда Софии и Майклу возвращались с грузом свежих цветов, на встречу им неизменно высовывался нетерпеливый голубой феяноме: "Хочу поглядеть, как оно там", говорил он. Софиносила ему жечь вкусные и душистые листья, а чу в комнате В замке пахло едва ли не так же сильно, как в ванной. Но Кальцифер твердил, что нужно ему не это, а общество, а они уходят на целый день в лавку и оставляют его одного. Поэтому София попросила Майкла по крайней мере час каждое утро работать в лавке одному, и приходила к Кальциферу поболтать. Она изобретала всяческие игры на догадливый, чтобы Кальциферу было чем заняться, пока ее нет. Но кальцифер по-прежнему брюзжал. «Когда ты, наконец, расторгнешь мой договор с Хоулом?» — допытывался он. А София только отмахивалась. «Я над этим работаю», — говорила она. «Уже скоро». Это была неправда. София думать забыла о договоре и вспоминала о нем только по необходимости. Сопоставив то, что сказал ей миссис Пенстемон с тем, что она слышала от Хоула и от самого кальцифера, Она обнаружила, что сделка сделала совершенно определённые довольно-таки страшные выводы о сути сделки. Она была уверена, что если договор расторгнуть, то конец обоим, и Холлу, и Кацеферу. Холл, может быть, и заслужил этого, но Кацефернет А поскольку Холл трудился, не покладая рук над тем, чтобы уйти от остатка ведьминого заклятия, Софи не хотелось ничего делать, раз она все равно ничем не может помочь. Иногда Софи думала, что этот человек пес ее расстраивает. Он был необычайно печальным существом. Радовался жизни он только утром, когда носился по зеленым лужайкам, а все остальное время он таскался по пятам за Софи и тяжко вздыхал. А поскольку Софии ему ничем не могла помочь, то было только радо, когда погода стала жарче, и человек пёс всё больше лежал в тенечке во дворе, вывалив язык. Между тем, по садке Софи принесли призабавные плоды. Дуб превратился в крошечную пальму, и на нём созрели орешки, пахнущие луком. Из другого куришка получилось нечто вроде розового подсолнуха. Не проростал только один. Когда он наконец выпустил два круглых зелёных листочка, Софи уже вся извелась, так ей было интересно, что же из него выйдет. На следующее утро росток стал похож на орхидею. У него были застёрнные листья в бордовую крапинку, а из середины торчал толстый длинный стебель с большим бутоном. На завтра София оставила свежие цветы в кадки и побежала поглядеть, как у него дела. Бутон распустился, и получился розовый цветок, действительно похожий на орхидею, но на орхидею, на которую наступил слон. Она была совсем плоская и крепилась к стеблю сразу под его закруглённой верхушкой. Из круглой розовой сердцевины росли четыре лепестка, два смотрели вниз, на два в стороны. София глядела на орхидею, и тут густой аромат весенних трав подсказала ей, что хоул тихонько подошел сзади. — Что это за штука? — спросил он. — Если вы хотели вывести ультрафиолетовую фиалку или инфракрасную герань, у вас не вышло, миссия с чокнутой профессор. — Похоже на плоского такого ребеночка. заметил Майкл, подбежав посмотреть. Ещё как похоже. Холл встревоженно взглянул на Майкла и взял горшок с цветком в руки. Он вытянул его из горшка, и очень осторожно отряхнул белые и нине крышки от золы и остатков питательного снадобья. И вот на свет показался бурый, раздвоенный корешок, из которого Софиева и выросла. Мог бы догадаться бесцветным голосом, — заметил Холл, — это же Мандрагора. Софи наносит новый удар, а ведь и у вас талант, Софи, правда? И он бережно вернул цветок в горшок, отдал его Софи и вышел, изрядно побледнев. Теперь, выходит, сбылось почти все проклятие, — подумала Софи, расставляя букет в витрине. Холл раздобыл Мандрагору. Но осталось лишь разыскать ветер, подгоняющий добрую волю. Если это значит, что Холл ни с того ни с сего должен стать добрым и честным, — думала Софи, — пора успокоиться, этому же точно не бывать. Она твердила себе, что если Холл ежеутренне наносит галантные визиты мисс Ангориан в заговоренном костюме, ему-то тут -то только лучше, но все равно... Ей было тревожно, и она чувствовала себя виноватой. Она поставила в семимильный сапог пучок белых лилий. Пробравшись в витрину, чтобы расправить их как следует, София услышала снаружи на улице мерное «тум-тум-тум». Это было не стук копыт, так стучит палка по камню. София не решила еще выглянуть в окно, но уже почувствовала, что... Странно ведет себя ее сердце, и, конечно, по улице шествовало пугало. Оно скакало длинными прыжками, явно нацеливаясь на цветочную лавку. Теперь с его растопыренных рук свисало куда меньше лохмотив. Они стали гораздо сиее, а репяная рожа увяла и скукужилась, что придало ей решительный вид, словно пугало так и скакало с тех пор, как холл прогнал его от замка и зашвырнул неведомо куда. и в конце концов прискакала назад. Испугалась не только Софи. Немногочистные утренние прохожие разбегались от пугала со всех ног, но пугуло было все равно. Оно скакало и скакало. Софи закрыла лицо руками, чтобы пугуло ее не узнало. — Нас здесь нет, — яростно шептала она. — Ты не знаешь, что мы здесь. Тебе нас не найти. Скачи прочь, скорее, скачи прочь. Тум-тум-тум. Тум-тум замедлилось, пугало добралось до лавки. Софии захотелось завизжать и позвать Хоула, но у нее хватило сил лишь шептать, «Нас тут нет! Убирайся быстрее!» Тум-тум-тум стало все быстрее, как София и велела, и пугало проскакало мимо лавки и двинулось дальше к центру маркет-чиппинга. Софи подумала было, что тут-то ей станет совсем плохо. Однако оказалось, что она всего-навсего сдержала дыхание. Она глубоко вздохнула и почувствовала, как ее трясет от напряжения. Если пугало вернется, она его снова прогонит. Когда Софи добралась до комнаты в замке, оказалось, что Хоул ушел. «Он страшно расстроился», — объяснил Майкл. Софи глянула на дверь. Ручка была повёрнута вниз чёрным. Но не настолько же расстроился, подумала она. Майкл тоже ушёл к Цезарю, так что Софи осталась одна. Было очень жарко. Цветы вяли, несмотря на все чары, да и покупателей что-то не было. После всех этих историй с мандрагорой и пугалом Софи была на пределе, она дошла до полного отчаяния. Может, погиб Конечно. Это проклятие к Хоулу подбирается. Пожалуй, она с цветом. Но я-то думаю всё, потому что я старшая. Только поглядите на меня, та же мне отправилась на поиски счастья, и вернулась туда, откуда начала и по-прежнему стара как холмы. Тут из-за двери во двор всунулась скулящая серо-рыжая морда человека-пса. Софи вздохнула. Ни часа не проходило без того, чтобы эта животина не приходила проверить, как она там. — Да здесь я, здесь, — сказала она. — Где же мне еще-то быть? Пес вошел в лавку. Он уселся, выпрямив передние лапы. Софи поняла, что это он старается превратиться в человека, бедолага. Она старалась быть с ним поласковее, ведь ему пришлось еще хуже, чем ей. Ну, постарайся и еще. Советовала: "На, напряги спину. У тебя всё получится, стоит только захотеть, как следует". Пёс всё тянулый выпрямлял спину, напрягался и напрягался, и как только Софи решил, что пора ему перестать, а то как бы он назад не завалился, он поднял с таки на задние лапы и встал во весь свой рост, превратившийся в рыжеволосого сильного человека. Завидую Хоулу прохрипел. Так легко выходит. Я был тот пёс в зарослях, вы мне помогли, сказал лети, знаю вас, буду счесть, я тут был раньше. Его снова согнуло пополам, начало превращаться обратно в шау, он взвыл от досады. Слейдь мой, в лавке проскулил он и упал на руки, обрастая густой беловато-серый шерстью. Софи глядела на большую косматую собаку. Так это ты был с ведьмой, сказала она, теперь она всё вспомнила. Она вспомнила того рыжеватого юношу, который смотрел на неё с ужасом. Так ты знаешь, кто я? Ты знаешь, меня заколдовали? Э, лейти тоже знает. Косматый башка кивнула. Она звала тебя Гастон, проговорила Софи. Ох, дружочек, что ж ты на нас с тобой сделал? Представляю себе, каково в такую жару и в школе. Идёт ты лучше в теньок. Пёс наокипнул и с несчастным видом поплёлся во двор. Зачем же лети тебя послала? Не думала Софи. Это открытие смутило и расстроило. Она побрěla по лестнице и через кладовку поговорить с кальцифером. Проку от него оказалось мало. «Сколько народу знает, что ты заколдован, в общем, не важно!» — протрещал он. «Цов он не помогает, правда?» «Нет, но...» Начала была Софи, но тут дверь замка щелкнула и отворилась. Софи с кольца фирма вернулись. Они видели, что ручка по-прежнему повернута вниз черным и думали, что придет хоул. трудно даже сказать, кто из них больше поразился, увидев, что аккуратно бочком проскользнул в приоткрытую дверь. Кто это был? Это была мисс Ангуян. Мисс Ангрьен поразилась не меньше. Ах, извините, воскликнула она. Я надеюсь, застать здесь мистера Дженкинса. Его нет. Напряжённо ответила Софи, не домывая, куда ж в таком случае подевался Хоул, если он не с мисс Ангрьен. Мисс Ангуриан отпустила дверь, в которую вцепился то жемление, и оставив её распахнутой в никуда, с умоляющим видом двинулась к Софии. Софии вдруг заметила, что и она сама встала на ноги и пошла навстречу мисс Ангуриан. Слон бы хотела отрезвить посвятительницу почвь в замок. Только, пожалуйста, не говорите мистеру Дженкинсу, что я тут была, попросила мисс Ангуриан. — По правде говоря, я поощряла его ухаживание лишь потому, что надеялась узнать что-нибудь о моем женихе. Я ведь говорила, что его зовут Бен Салливан. Я уверена, что Бен исчез туда же, куда все время исчезает мистер Дженкинс, только Бен не вернулся. — Никакого мистера Салливана здесь нет, — отрезала Софи и тут же вспомнила. — Так зовут кудесника Салимана. — Не верю. — Я знаю, — отвечала мисс Ангриан. Просто я чувствую, что искать надо где-то здесь. Можно я здесь щеточку осмотрюсь, про чтобы знать, как теперь живёт Ден. Она заправила гладкие чёрные волосы за ушко и пыталась было сделать шаг вглубь комнаты, Софи преградила ей путь. Тогда мисс Ангриан бочком прокралась к столу. Как необычно, восхищалась она, глядя на позики и горшочек. Какой необычный и старинный городок, продолжала она глядя в окно. Это market chipping, сухо пояснила Софи, обошла мисс Ангурян и стала теснить её к двери. А что наверху? поинтересовалась мисс Ангурян, показывая на лестницу, видневшуюся в приоткрытую дверь. Комната Хаула. Туда нельзя. отчеканила Софи, подгоняя мисс Ангурян к выходу. А вон за той открытой дверью, расспрашивала мисс Ангуян, цветочная лавка. прошептала Софи. Вот пролаза подумала она. Теперь мисс Ангурян оставалось всего два пути: или в кресло, или в пустоту за дверь. Она поглядела на кольцефера. Рассеянно на хмури, слон бы не было уверена в том, что собственно видит. А кольцефер сердито глянул на неё в ответ и ничего не сказал. Софья перестала терзаться совестью из-за того, что настолько не рада мисс Ангурян. В доме Хоула ценили только тех, кто понимал кольцевера. Но тут Мисс Андгрен юркнула за кресло и обнаружила в углу гитару Хоула. Ахнув она схватила её и прижала к груди с таким видом, словно это была её собственность. "Откуда она у вас?" спросила она низким страстным голосом. "У Бэна была точно такая же гитара. Это может быть гитара Бэн?" — Я слышала, что Хоул приобрел ее прошлой зимой, — сказала Софи и снова двинулась вперед, намереваясь выудить мисс Ангурян из угла и выставить ее за дверь. — С Беном что-то случилось, — вибрирующим голосом проговорила мисс Ангурян. — Он бы ни за что... ни за что не расстался с гитарой. Где же он? Я знаю, он жив. Я бы почувствовал, если бы он погиб. Софи едва не решилась рассказать, мисс Ангурян. что кудесника Салемана поймала ведьма. Она огляделась в поисках черепа. Она была готова сунуть его под нос мисс Ангариан и заявить, что это череп кудесника Салемана, но череп лежал в тазике за ведром вчерашних папоротников и лилий. И София понимала, что стоит ей двинуться туда, и мисс Ангариан тут же просочиться обратно в комнату. Потому это было как-то слишком. Можно мне взять гитару? Придушина спросила мисс Ангариан, по-прежнему прижимая ее к груди, в память о Бенне. Дрожь ее голоса разозлила Софи. — Нет, — ответила она. — Ей не надо так переживать. — Откуда нам знать, что это именно его гитара? Она подковыляла к мисс Ангариан и схватила гитару за гриф. Мисс Ангариан глядела на нее круглыми, потрясенными глазами. Софи потянула. Мисс Ангариан не сдавалась. — Гитара и сдавала. Жуткие немелодичные аккорды. Софи рванула и выдернула её из рук мисс Ангурян. "Прекратите дурить", велела она. "Вы не имеете права врываться в замки к посторонним людям и брать их гитары. Я вам сказала, что мистеру Сливану здесь нет". Ну и отправляется братно в свою Эльс. Всего доброго", и она гитару и подпихнула мисс Ангурян в открытый дверь. Мисс Ангурян пятилась в никуда, пока половина её не исчезла. «Вы очень сурово со мной!» — упрекнула она Софи. «Да, сурово!» И Софи захлопнула дверь. Она повернула ручку вниз оранжевым, чтобы мисс Ангрян не удалось свернуться, и с резким звоном швырнула гитару обратно в угол. «Только попробуй сказать Хоулу, что она сюда приходила!» Зачем-то обрушила Санна Кальцифера. «Зуб даю!» — она пришла к Хоулу, а все остальное сплошное вранье». Кудзиних Слиман здесь жил. Вот что. Он тут прятался. Наверняка сбежал от ёк кромешного дрожащего голоса. Кальцифер хихикнул. Никогда не видел, чтобы кого-то так ловко выставляли. Софи тут же стало стыдно за то, что она такая злюка. Ну, в конце-то концов, сама-то она пролезла в замок не чуть не более тактично. Фу! сказала она.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 и поскорее заковыряла назад, выхватила из тазика лилии и папоротники, понесла их в лавку, оставляя за собой мокрый след, и воткнула пучок в ведро с подкормкой. — Станьте нарциссами! — безумным, злобным, хриплым голосом прокаркала она. — А ну, станьте, юнскими нарциссами, гаденыши! Человек-пес просунул в лавку с удара свой мохнатый нос, Стоило ему увидеть, в каком скверном настроении пребывает Софи, и он поспешно убрался во своясь. Когда минуту спустя ворвался радостный Майкл с пирогом, Софи так на него глянула, что Майкл тут же вспомнил о некоем заклинании, которое задал ему Хоул, и ретировался в кладовку. — Тихо! — рявкнула вслед ему Софи. и снова склонилась над букетом с танчи нарциссами с танчи нарциссами сепела она и ничуть не полегчала при мыслях о том как всочности глупо она себя ведёт